Наталья Борисовна Сомова по установочным данным пять лет занималась проституцией, а теперь стала фотомоделью. Ты наши данные в суд не понесешь не то время. Ковтанов опять сел за стол. Убитый мною Григорьев Олег Тимофеевич по нашей картотеке проходит как ракетир. Это опять агентурные данные. Мы сейчас отрабатываем связи с Сомовой и Григорьевым.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 Я запросил гор -военкомат. в показаниях Козлова есть одна любопытная деталь. Вертолет поднялся как-то странно и пошел над деревьями, все время заваливаясь. Видимо, пилот был неопытным. Следовательно, запрашивай все летные училища, военные и ГВФ, отрабатывай всех исключенных москвичей. А если он не москвич? В показаниях хакимова целый абзац их разговор о Москве.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 Сначала поставляли небольшими партиями в стране и за рубежом, потом начали получать солидные заказы от двух европейских и одной американской кинокомпаний. Они американцам дважды для съемок фильмов о России поставляли первый раз мебель гобелены картины, находившейся у семьи Романовых. Второй заказ — все то же самое, но времен Елизаветы Петровны. Ну а сейчас у них грандиозный контракт. Некто Вольфер, продюсер,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 Так почему же происходят трагедии с руководством СП? Думаю, хорошо отлаженное дело — большие валютные барыши. Мафия, как ее любят называть журналисты, прибирает фирму к рукам. — Кто там сейчас на хозяйстве? — спросил Кавтанов. — Коммерческий директор Лузгин Сергей Семенович. — Вот ты к нему и сходи, Игорь, с бумагами, пришедшими из Вены. Мол, так и так, были ли у Третьякова враги? Понял. Химическая лаборатория Института растений и спряталась в зарослях Тимирязевского парка. Роман Гольдин шел по заросшим аллеям, мимо редких покосившихся скамеек, мимо развалин сооружения бывшего когда-то летним павильоном. Пусто в парке, солнце пробивающееся сквозь кроны деревьев, догомонящие да птицы. Гольдин шел и думал о том, что если вложить сюда деньги...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 Потом из внутреннего кармана пиджака он достал длинный плоский футляр. "На это на руку, надень. Омега. Пора становиться солидным человеком", Роман огляделся. "Скромно. Ты докторскую защитил?" "Нет". Дима достал пачку столичных. Теперь Роман открыл кейс и положил перед товарищем два блока дамщего. "Круто", засмеялся Дима. «Так что с докторской?» «Ничего. После того, ты помнишь, меня выперли из института, чуть под следствие не угодил, академик отмазал, не хотел, чтобы институт склоняли. Вот здесь и придуриваюсь. А мы тогда неплохо империалы поделали, неплохо. Это тебе неплохо. Ты в Америку свалил, а я здесь припухаю. Вот я приехал, Дима, помочь тебе. Материально?»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 После начала массового производства премия 100 тысяч. Кем? Конечно. Когда начинать? Сегодня. Для начала производства пластикового наркотика необходимо обычное сырье для Ширева. Сколько? Минимум центнер. Будет. СП «Антик» располагалась в самом центре на улице Москвина, в билетаже Дом был известный, здесь когда-то жил Есенин. Игорь вошел в подъезд, поднялся на один марш и увидел двери, больше напоминающие генерала в парадном мундире. Так блистало и сияло это сооружение. При входе сидел милиционер, самый обыкновенный, с сержантскими погонами и резиновой дубинкой. Он взглянул на удостоверение Игоря и записал данные в книгу. По договору. Так точно, товарищ подполковник. Сколько платят? За дежурство раз в пять дней, по полтиннику за день. Неплохо. Очень даже. Где Лузгин сидит? В конце коридора, направо. У кабинета Лузгина сидела шикарная секретарша. Она мазнула по удостоверению зелеными ведьмовскими глазами и сказала не очень дружелюбно. «Повадились!» «Сергей Семенович, у тебя?» «Сейчас доложу». Она скрылась за дверью с надписью на русском и английском, извещавшей, что именно здесь находится коммерческий директор, господин Лузгин. Секретарша появилась, когда уже Корнееву надоело разглядывать телефаксы, календари, замысловатую аппаратуру. «Прошу!» — она любезно улыбнулась. Лузгин сдал его не за столом. Он сидел на кожаном диване, рядом с которым примастился столик с напитками и сигаретами. «Прошу, Игорь дмитрич Он широким жестом показал на кресло. Корнеев сел, взял из круглой банки сигарету. Лузгин щелкнул зажигалкой. «Чем могу?» «Мне хотелось бы поговорить о вашем вице-президенте Третьякове. Вы, надеюсь, знаете, что с ним случилось?» «Конечно, конечно!» Лузгин налил виски. «Был он любезен, элегантен, мил. Прошу!» «На службе». «Тогда кофе?» «С удовольствием». «Так что вас интересовало, Игорь Дмитриевич?» «Меня очень беспокоят печальные, я бы даже сказал, трагические обстоятельства, в которые попадают ваши руководители». «Вы имеете в виду смерть господина Маэра?» Лузгин плеснул себе в стакан немного виски. «Не только».